437. -е. Матерь огней йоги. Сейчас устоять уже будет победой. Сейчас устоять и устояв двинуться дальше будет победой двойной. Трудность вся в том, что одному очень тяжко и некому явно помочь. Помощь в духе неощутима так явно, как ощутимо удары и уколы извне. Сознание одиночества и оторванности, и бодрости и сил не дает. Ну, устоять все же нужно, и нужно идти, ритм шагов не замедлив. Вокруг нет ничего, чему можно было бы порадоваться духом, но будущее лежит впереди, в нем все, на него и устремим свои взоры. То, что сейчас окружает, пройдет и останется в прошлом. Цель ясна, призывно горит впереди, к ней и будем стремиться, и идти неуклонно, как идет неуклонно-океанский корабль через бури волны. И ветры, туманы и непогоду к далекой гавани Идет, не меняя курса, и не отклоняйся.